васильевщинам в русских руках. 17 июля русские атакуют окраины Котла. Около деревень Присморжья, Большие Дубовицы, Рыкалово, на участке Робьи и деревне Сутаки и южнее, около Великого Села и Залучья. Главный удар по позициям немцев пришелся на левом берегу реки Пала, в районе Большие Дубовицы, Васильевщина. Ровно в 12 часов начинается мощная артиллерийская подготовка. Такого налета немцы не помнили. Земля содрогается от разрывов крупнокалиберных снарядов и тяжелых минометов. Взрываются минные поля. Деревья вырываются с корнями. Автомобили разрываются на части. Бункеры и траншеи перепахиваются снарядами. Люди подбрасываются вверх и разрываются на куски. Это длилось полчаса. Затем под прикрытием танков части 170-й стрелковой, 22-й гвардейской стрелковой дивизии и 126-й отдельной стрелковой бригады пошли в атаку. 170-я стрелковая дивизия наступала на Васильевщину. Западнее ее шла 126-я стрелковая бригада. 22-я гвардейская стрелковая дивизия наступала между болотами Сучан и рекой Полой. На правом берегу Полы удар наносили 282-я сибирская стрелковая дивизия и 144-я стрелковая бригада. Они должны были расширить к югу плацдарм вдоль реки от деревни Налючи. 370-я стрелковая дивизия вела наступление немного восточнее, на Голубого. 290-я пехотная дивизия сумела отразить удар русских на участке Налючи, Пушечная гора и нормализовать ситуацию. Но все по-другому выглядит на участке Мертвой головы, у которой нет резервов. Ее линия обороны проходит с северней дороги Нарыкалова, южнее Больших дубовец до южного окончания выступа болота Сучан. Восточнее дороги Большие Дубовицы, Васильевщина – удерживают позиции подразделения эсэсовцев. По обе стороны дороги, южнее Больших Дубовец, находятся позиции подчиненного боевой группе Клефнера 501-го полка 290-й пехотной дивизии. В западном направлении, в сторону болота Сучан, двухкилометровую линию фронта, севернее шоссе, держит добровольческий корпус Данмарк. В болоте располагается эсэсовский батальон Кюна, разделенный на опорные пункты – фронтом на север и северо-восток. Главный удар русские наносят по обе стороны дороги из Больших дубовец на Васильевщину. При поддержке танков русская пехота ворвалась на переднюю линию немецкой обороны. эсэсовцы обороняющиеся восточные дороги, отступили в Рыкалово и там закрепились. Остатки рот 501-го полка пытаются добраться до Васильевщины – Тем, кому еще это удается, будут сразу собраны в кучу и снова брошены в бой. Датчане на левом фланге из-за прорыва русских отсекаются. Оборона эсэсовцев в севернее Васильевщины на участке в два километра рассыпается, и деревня переходит в русские руки. Атакующие западнее населенного пункта достигают шоссе и поворачивают на запад. Немцы со своей сантиметровой пушкой пытаются бороться с русскими танками, но танк накатывается на противотанковую пушку и сминает ее гусеницами. Чтобы спасти положение, по приказу фон Кнобельсдорфа на участок прорыва бросается 8-я легкопехотная дивизия сконцентрированная южнее Васильевщины для операции «Лиана». Прежде чем егеря смогут вступить в бой, русские снова атакуют в южном и западном направлении – Части развернувшегося на запад наступательного Клина упираются в восточный фланг добровольческого корпуса «Данмарк». За впереди идущими танками заняла огневую позицию русская батарея и ведет огонь по позициям датчан. Около 15 часов русская пехота численностью в батальон в сопровождении танков атакует по обе стороны шоссе в направлении Бякова. Огонь датчан заставляет пехоту прижаться к земле – а танки продолжают двигаться вперед. Передовой танк приблизился к датским позициям на 300 метров. Точный огонь орудия пехоты заставил танки Т-34 отойти назад. Русские прорвались через шоссе у Васильевщины по направлению на Уполозы, но встречают отпор 28-го батальона 8-й легкопехотной дивизии, сумевшего после полудня оборудовать вспомогательную полосу обороны в этом районе. Немецкие орудия стреляют под танком прямой наводкой. С наступлением вечерних сумерек эсэсовцам становится легче. На помощь подоспели пикирующие бомбардировщики. Штуки пикируют на передовые русские отряды между танками и орудиями. Наконец-то подходит долгожданное подкрепление. Восьмая легкопехотная дивизия двумя полками при поддержке танков 203-й танковый полк и штурмовых орудий Атакуют с юга и юго-запада прорвавшиеся русские подразделения. Немецкая артиллерия заставляет русскую пехоту прижаться к земле. Вечером 18 июля до 21.40 38-й легкопехотный полк снова отбивает у русских Васильевщину и через ее развалины атакуют дальше. Русские упорно обороняются. И под их оборонительным огнем ответная атака останавливается в 600 метрах от прежней линии обороны. И теперь, в свою очередь, русские начинают ответный удар. Немцы, неся большие потери под натиском, откатываются назад. И Васильевщина снова меняет владельца.